До того, как Волан-де-Морт собрал пожирателей смерти, он безуспешно пытался устроиться на работу преподавателем защиты от темных искусств в Хогвартс. Плавать как рыба. Во время второго задания турнира «Трех волшебников» у Гарри вырастают жабры. И для гримеров эти жабры стали настоящим испытанием. Во-первых, их нужно было приклеить так, чтобы они не отваливались во время многочасовых съемок под водой. А во-вторых, они должны были двигаться. Жабры создавали из смеси силикона и шелка. Поттер растет Сначала Гарри Поттер приобрел огромную популярность среди детей. Но и взрослые тоже очень быстро прониклись в истории мальчика-волшебника. Британское издательство Блумсбери даже выпустило специальное издание в новых обложках, рассчитанных на взрослую аудиторию. Взрослые варианты были более мрачными. Первая роль. В 2005 году мало кому известный в то время актер Роберт Паттинсон сыграл роль Седрика Дигори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Первое появление Роберта на большом экране должно было состояться еще в фильме «Ярмарка Числавия» 2004 года, но, к сожалению, из финальной версии фильма вырезали все сцены с ним. Зато после роли Седрика актера ждала настоящая слава. Издание Times Онлайн» даже окрестило его британской звездой завтрашнего дня. Коротко и ясно. Некоторые виды пауков после смерти теряют цвет и становятся полупрозрачными. Создатели воспользовались этим фактом и сделали модель мертвого Арагога из фильма «Гарри Поттер и принц полукровка», из частично прозрачных материалов. До работы над Гарри Поттером Роулинг никогда не задумывалась о написании детских книг. Присмотритесь внимательнее. Торты, которые подаются к столу зимой, в фильмах выглядят как целое представление. То на них катается снеговик, то миниатюрные волшебники устраивают бой снежками. Малфой, умноженный на два. В третьем фильме студенты и зрители впервые встречают гиппогрифа-клювокрыла. Любой, кто приближается к этому существу, должен проявлять уважение. Драко Малфой игнорирует это предупреждение и испытывает на себе последствия. Гиппогриф ранит его, и Хагрид несет Малфоя в больничное крыло. Однако, чтобы разница в размере между полувеликаном и третьекурсником выглядела правдоподобно, Хагрид нес не настоящего Малфоя, а куклу, которая была намного меньше Тома Фелтона. Ценные вещи Съемочная группа тщательно следила за сохранностью волшебных палочек. После каждой сцены актеры должны были сдавать свою палочку, поэтому они шутили, что палочки стоят дороже золота. Дело с троллями Тролли. Могут быть высотой до 4 метров. У них толстая кожа, и они очень сильны. Но при этом мозг у них крошечный, так что разозлить их или сбить с толку довольно просто. Из-за агрессивного поведения и желания полакомиться человечиной Министерство магии присвоило троллям категорию опасности 4х. Опасное существо требуется вмешательства специалиста. Звездное происхождение Не секрет что имена во вселенной Гарри Поттера часто несут в себе скрытый смысл. Например, у профессора астрономии Авроры Синистры. Ее имя связано с северным сиянием — Авророй, а фамилия означает что-то вроде «левая рука», а также отсылает к звезде созвездия Змеиносца. Как победить дракона? Чтобы одолеть дракона или хотя бы пройти мимо него целым и невредимым, Нужно целиться в его слабые места — глаза. Сириус Блэк советует Гарри наложить на дракона заклятие конъюктивитус, чтобы пройти первое испытание турнира трех волшебников. Виктор Крам в самом деле применил это заклинание на своей драконихе, но она заметалась при этом и разбила несколько своих яиц. Читатели знакомы с этой сценой, а вот в фильме ее не было. Коротко и ясно. В конце 2021 года в результате пожара сильно пострадало кафе «The Elephant House», где Роулинг писала книги о Гарри Поттере. Стол, за которым обычно сидела писательница, хотя и получил повреждения, удалось восстановить к огромной радости владельца кафе Дэвида Тейлора. В одном из первых интервью актер Дэниел Рэдклиф рассказал, что он сильно похож на Гарри. Сходство заключалось в том, что он очень хотел завести сову. С самого начала Роулинг знала, чем закончится история о Гарри Поттере. Однако в более ранней версии выживал персонаж, который в финале погиб — Римус Люпин. Позднее автор решила, что он все же должен умереть. Большая коллекция Фанаты Гарри Поттера встречаются по всему миру. Кто-то обожает конкретного персонажа, кто-то конкретный факультет, но почти всех их объединяет одно — страсть к коллекционированию. Брелоки, палочки, записные книжки или что-то другое. Подобные мелочи можно найти у каждого фаната. Однако одна поклонница Гарри Поттера старается над своей коллекцией изо всех сил. Трейси Никол Льюис из Великобритании установила мировой рекорд, собрав более пяти тысяч памятных экспонатов по вселенной Гарри Поттера. Меняющийся замок Архитектура Хогвартса время от времени меняется. Так было и на светочном балу в фильме Гарри Поттер и Кубок огня. Вход в замок расширили, и он вел прямо в большой зал. Расширили также и двор, чтобы хватило места всем гостям и каретам. Условия содержания животных. Если волшебник решит содержать у себя дома магическое животное, он должен придерживаться строгих правил. Например, Владелец гиппогрифа обязан наложить на животное дезиллюминационное заклинание, искажающее зрение маглов. Заклинание необходимо обновлять каждый день. Драка на съемочной площадке. В четвертом фильме, когда близнецы Уизли не смогли пересечь возрастную черту вокруг Кубка Огня, между ними завязалась драка. Однако режиссеру Майклу Ньюэлу Драка актеров показалась такой неправдоподобной, что он попросил их подраться с ним, чтобы показать, как нужно. Из этого сражения Ньюэлл вышел со сломанным ребром, но ощущением, что теперь все точно выйдет реалистично. Магические эффекты Одной из особенностей фильмов о Гарри Поттере является то, что создатели отдавали предпочтение реальным декорациям, костюмам и фигурам. Компьютерные графики прибегали лишь в том случае, когда не было иного выхода, или это было намного дешевле. В первом фильме, например, поле для квидича создавали с помощью компьютерной графики, потому что реальное поле такого размера воссоздать на съемочной площадке было бы проблематично. Коротко и ясно. Во втором фильме Василиско озвучивал Джейсон Айзекс, исполнитель роли Люциуса Малфоя. По словам Роулинг, в Хогвартсе обучается около тысячи учеников, однако в фильмах мы видим лишь половину от этого числа. Любимое лакомство Альбуса Дамблдора — лимонный щербет. Несмотря на то, что это не магловские сладости, мы то и дело видим их в Хогвартсе. А в 1992 году одним из паролей в кабинет директора был лимонный щербет. Запрет носов Изначально планировалось, что в пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» по сцене будут летать настоящие совы. И на первых спектаклях действительно так и было. Однако затем от этой идеи пришлось отказаться, потому что одна из сов не захотела лететь обратно к своему хозяину, а вместо этого решила полетать над зрительным залом. Чтобы больше такого не повторилось и ходу спектакля ничего не мешало, руководство запретило в театре любых животных. Конечно, без сов в «Гарри Поттере» нельзя, К счастью, их заменили очень достоверными муляжами. Слишком взрослый. Во втором фильме есть сцена, в которой Даниэл Рэдклиф задирает штанину, чтобы показать, что он снял свой носок. Для съемок актеру пришлось побрить ногу, поскольку он уже находился в пубертатном возрасте, и на его ноге было слишком много волос для 12-летнего мальчика. Художественный талант. Джоан Роулинг не только прекрасно владеет словом, она еще и обладает талантом создавать образы на бумаге в виде рисунков. Во время работы над книгами она часто делала зарисовки, изображала каких-то персонажей или детали волшебного мира. Уже после выхода последнего романа она согласилась опубликовать некоторые из этих рисунков. Часть была продана на благотворительном аукционе.